Аннотация Эта книга – ревизия старых догм, тщательное и бескомпромиссное в исторической правде исследование истины, без прикрас исторической действительности на основании документов и свидетельств очевидцев о неизвестном для большинства современных людей выдающемся короле Пруссии Фридрихе Великом, монархе, пользовавшемся невероятным авторитетом у современников, от простого народа, людей науки, ученых, До правящих династий европейских стран и даже отцов американской демократии Франклина, Адамса, Джеферсона. О несчастном в личной жизни человеке прославленном полководцы, чьи сражения вошли в аналы военного искусства, делившим с солдатами все превратности войны и превратившим свою страну в цветущий сад, а Берлин в Афина на шпрее выдающимся политике и государственным деятелем. великом и веротерпимом реформаторе, во многом опередившем свое время, решительно искоренявшим сутяжество и религиозный фанатизм. Великий монарх, прекрасный музыкант, поэт и композитор высоко ценил и поощрял развитие наук и искусств, философии культуры, архитектуры и музыки. В своем образовании он достиг такого уровня, что мог на равных общаться с самыми выдающимися учеными философами и людьми искусства. В книгу включены выдержки из писем и трудов Фридриха Великого, исторические параллели и справки, повествующие об истинной сущности известных и великих людей и событий XVIII века. Главы о белых пятнах истории, с неохотой разглашаемых до настоящего времени. Свежий взгляд на эпоху просвещения. на резкий контраст личности Фридриха II – с прожигающими жизнь королями сопредельных с Пруссией стран и их алчными фаворитами, на колоссальную разницу между отсталыми европейскими странами XVIII века и Пруссией, на результаты дальновидной просветительской деятельности короля, не принятой в прочих государствах, что привело Европу к трагедии французской революции и наполеоновским войнам. Развенчивание мифов о падении Бастилии, Подробное освещение событий Французской революции 1789 года, когда ради для воплощения великих идей философов-просветителей в жизнь кровь гелиетинируемых текла бурным потоком и были заложены основы террористической практики всех революций. В книге содержится широкомасштабный взгляд на переплетение судеб и правителей европейских держав XVIII века. Детали и подробности основных сражений Семилетней войны. Сравнительный анализ английской, французской, американской революции. Жизни Фридриха II и его жестокого отца Фридриха Вильгельма I. Тирана и деспота. Главы о парке Сан-Суси в Потсдаме. Который словно ожидает возвращения своего венценосного властелина в поношенном сюртюке с флейтой в руке.